Растопить печу Арины не получилось. Где-то либо сажа забила дымоход, либо кирпичи вывалились, но дым стоял наполовину высоты комнаты, когда, наконец, Виктор прекратил попытки реанимировать печку. За это время Ирка натаскала из подвала груду пустых банок и, посчитав что-то, пришла к выводу, должно хватить. Осталось совсем немного. Вытащить остов санок, сваренный когда-то из стальных труб и потому практически вечный, сколотить короб из отодранных с Арининого дома досок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 Кряхтя Виктор стал перетаскивать и грузить пакеты с мясом в санки. Подруга тем временем собирала что-то в бункере, и пришлось вскрывать один из схронов. Витя понятия не имел, что среди консервов и тщательно упакованных продуктов лежат иркины приправы. Когда мясо было погружено, обнаружилось, что Ирина набила какими-то пакетами весь салон УАЗа. Попытка возмутиться этим была ею встречена достаточно мягко.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 Возразить было нечего. Санки с набитым коробом выглядели даже в зеркало заднего обзора внушительно. Остаток дня для Виктора был таким, что он не один раз обругал тупого лося, припершегося не вовремя и не туда. Для тушенки потребовалось немыслимое количество воды и дров. Ирка перемывала и кипятила все найденные банки. На счастье Вити, банька у Арины оказалась функционирующей. Котел в бане тоже задействовали. Это немного помогло.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 Пообедать не получилось. Вся кухня была заставлена разномастными банками, а за ужином Виктор, поев чего-то, что и не разглядел, уснул прямо за столом, сидя. Ириха милосердно дала ему подремать четверть часа, после чего, продрав глаза, он вдруг вспомнил «Слушай, а ведь тушенка опасна, там батулизм может развиться». «Не разовьется». «Почему это ты так уверена?» «Потому что, потому что кончается на «у».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 Ну, это я не на своем опыте знаю, это мне рассказывали. Спрашиваю Демидова, о чем он задумался. Да этот дядь Паша мне про таких кульных пацанов рассказывал тут, реально крутые. Сильно удивляюсь. Заподозрить милейшего Павла Александровича в рассказах о криминальных авторитетах никак не получается. Если бомоновцы ОМОНовцы еще об этом толковали, я понял. И чего рассказал? Короче, там один авторитет крышевал малышевских, собрал бабло, а когда на хазу поехал, решил, что мало взял. Ну, короче, он крутой такой, братву по домам отправил, а сам один вернулся к малышевским. Давай еще бабла, короче. Те его за ноги к двум елкам привязали, порвали пополам нахрен. Потом, короче, к его бабе поехали, типа, твой волчина позорный коньке кинул, будем тебя теперь крышевать, а ты за малышева выходи, пучком тогда все будет. Ну, а-то, короче, хитрая скабариха, от да говно вопрос, говорит. Я согласна, типа, давайте квасить. Ну те, короче, купились, как лохи последние. Ужрались в усмерть. Баба своим братанам мырк, те пьяных малышевских замочили во сне. Во какие дела. Круто. Ты, кстати, из пистолета научился работать или все неграм подражаешь? Да че вы все прицепились? Глава, два уха, людей не хватает, стрелки нужны, а тебе все понты детские покоя не дают. А то вы мне ствол дадите. Если будешь уметь им работать и без понтов, то да, дадим. Ты, к слову, читать умеешь?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 С этими словами Андрей выкапывает, наконец, коробку с патронами. Показывает мне один. Совершенно диковинный. Длинная гильза непривычного размера и рисунка. Странноватая пуля. Калибр 300ВМ. Винчестер Магнум. А вот и 338-й Амаг. Это что, крупнокалиберная винтовка? Ага. Чуть-чуть до нашего 12,7 мм не дотягивает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 Теперь еще раздать и кратенько инструктаж провести совсем хорошо получится. Что думаешь насчет завтрашнего задания? Признаться, по совести не нравится мне оно. Группа наша сбору по сосенке, несработанная. Друг друга не знаем, противник не пойми кто. Лупить по всем попавшимся по дороге тоже кисло, могут быть и люди непричастные. Зря положим, некрасиво выйдет. Но взвод-то пропал?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 Да и публика стала куда безразличнее. Раньше б скорую вызвали или милицию на худой конец. В вытрезвитель это всяко сдохнуть сложнее, чем в сугробе. А сейчас всем похрену вареники. Ну лежит и лежит его дела. Что, серьезно? Про похрену вареники? Нет, про такси. Абсолютно и с ручательством. Особенно это любили бомбилы Гастера. Впрочем, нам-то это по барабану и глубоко фиолетово. Такси теперь, если и будет, так только на БРДМ». «Это да», — кивает голова Андрей. «Слушай, давно хотел спросить, а действительно все чеченцы героические и бесстрашные?» «Нет, обычные люди. Героев и отморозков и у них не больше, чем в других нациях. Но, во-первых, они никогда себя не критикуют, тем более перед чужими людьми. Во-вторых, у них сохранилась архаичность, этакий племенной подход». Люди — это только те, кто из моего племени, остальные — не люди, и с ними можно делать что угодно. В-третьих, они очень боятся за свою репутацию в своем племени. Как потерять лицо у японцев? Ага. Поэтому если чеченец один, он вполне нормальный человек. А если чеченцев с десяток, они начинают друг другу показывать, что они нереально круты, и кончится это может чем угодно. Допросить одного, да если он посчитает, что из своих не узнает никто, Будут результаты и без особой напряги. А спрашивать сразу у трех никакого толку. Говоря это, Андрей не перестает аккуратно протирать тряпочкой патроны из коробки. Но видно, что думает о чем-то другом. Мне вот непонятно. Люди вроде же разумные существа. Но почему у большинства основное желание как можно гуще нагадить окружающим? Что это тебя на философию потянуло? Удивляюсь я такому повороту разговора. А что, скажешь не так?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 Ты, доктор, клятву демократа давал, не финти. Ты, доктор, обязан ко мне относиться с гуманизмой, потому обязан меня похмелить. И это все на полном серьезе. С какой радости я ему чем-то обязан, не ясно. Но вот такая вещь. И доктора обязаны, и менты, и учителя, и все вокруг, а он никому ни хрена не обязан. Поэтому срет у себя на лестнице и так далее. Так вот и я об этом. Причем отличается только величина возможности насрать, масштабы, так сказать, действа. Вот не могу понять разницы принципиальной между бомжом, который на металлолом дербанит лифт в подъезде, и эффективным собственником, дербанищем на тот же металлолом, доставшийся ему даром пароходство или завод, между панком, гадящим в подъезде, и чиновником, который с винтотряса лупит редчайших козлов из красной книги, гордо гадя всему человечеству. Не пойму я этого. Вот богач купил полсотни дорогих шлюх. В чем тут величие? Член-то у него все равно один. И возможности именно в этом самые среднечеловеческие, на пару палок разве? Ну вот я нагребу в кучу 100 банок консервов и буду гордиться. Тоже ведь богатствие, неслыханное по нынешним временам. Это ты к чему? К завтрашнему дню. Ты не обстреленный просто будешь бояться. Опять же, работа у тебя спасать, лечить. А мне надо будет вышибать мозги из людей которые с виду такие же, как мы с тобой, а на деле хуже крыс. И я никак не могу понять, почему им хочется быть не людьми, а крысами. Никак не могу. Людей и так мало, вроде помогать друг другу должны, чтобы вместе выжить, а они стойки ставят, шашлычок на природе. Везет мне что-то на философов в последнее время. Вон казах-пулеметчик тоже философ. Не мудрено. Кто воевал, чтоб с ума не сойти этим умом, думает. И потому все вояки чуточку философы. Когда тетенька с косой неподалеку уходит, это вразумляет. Ну, тетеньку с косой нынче люди видят редко, отношение к ней странное стало. Большая часть отгородилась от ее присутствия больницами и ритуальными бюро. Часть думает, что откупится, хотя это никому еще не удавалось от этой тетеньки откупиться. Может, потому и свинства много, что думают, будто жить смогут вечно.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 Чем выше курган, тем больше шансов, что его тогда же в древности и обобрали. Фараонов, считай, всех обнесли. Отличный был бизнес у тех, кто их землю захватил. Впрочем, обычные египтяне тоже влипли. Наверное, не знаешь, что мумии их продавались в промышленных масштабах? Для музеев, что ли? Не. Хорошо просушенные и крепко просмоленные мумии древних египтян шли как дрова. Проходы на них ходили, поезда. Древесина в тех местах дорогая? а мумий было запасено до черта. Семейный склеп обычной средненькой древнеегипетской семейки это тесная коробка с десятками стоящих таймя мумий. Так что торговля у арабов шла отлично. Ну и бальзамы всякие из них делали аптекари. Хрен се. Теперь-то с трубцами такой возни нету. Ну почему же нету? Я даже не буду говорить о тех случаях, когда санитары деньги вымогали специально. Но и бальзамирование не только Ленину делали.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 Хорошо, в мирное время такого не бывает. Ну, еще как бывает. Автотравма вполне себе огнестрельная и соответствует. Впилятся молодые придурки на скорости в 200 километров куда-нибудь. И ровно то же, что ты видел. И рваные, и горелые. Пожалуй. А что за вымогательство? Ну, это когда коллектив морга оборзеет в край. Или, скажем, отощает, а клиент простоватый не скупится. Труп ведь можно поставить на голову. Будет тогда лицо чугунно-синее. Или положить лицом вниз. но помнется, опять же лицо посинеет, ну и так далее. Потом показывают родственнику такого жуткого кадавра и толкуют. Вот где разложение далеко зашло, работать много надо. Родственник в ужасе, ой-ой, сделайте хоть что-нибудь, я заплачу. Ну и платили. Наши санитары из морга за зарплатой даже в кассу не ходили. Не интересовали такие гроши.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 Сидим, копаемся. Пахнет смазкой и металлом. «Знакомца моего винтовка», — говорит задумчиво Андрей и усмехается, показывая мне величественного вида агрегат. «А что он ее сдавать решил?» «Это не он. Вдова». «Лихо». «В верхних сферах вращался. А там пить много надо?» «Думали пьяно, у него инсульт. Утром после банкета и не проснулся. А так хороший был человек».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 «Мне это не очень понравилось. Завтра на охоту лететь, а тут столько пива». «Но мне говорят, донт, грубо говоря, в воре. Лучше ты be happy, потому как тут полный орднунг». И ставят на стол канистру с пивом. Нормальную такую белую, пластиковую, 20-литровую. Я удивился. Вот же, говорю, на канистре русским языком написано 20 литрс». Друг моего знакомца удивился очень. Он, оказывается, всегда считал этот жбан девятилитровым?»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 Утром встретились у вертолета. Багажа оказалось невидана Грузили, конечно, местные работяги, но ну начальство стояло, наблюдало и руководило. Впихнули в оранжевый вертолет два снегохода «Буран», сани прицепы к ним же, американские ледобуры, вкатили мечту Козлевича бочку с бензином, потом пошли ящики с консервами, колбасами, булками, прочей снедью, которой бы хватило не на девятерых на три дня, а на взвод спецназа на месяц, сумки, спальные мешки, какие-то вещи — Десяток винтовок и ружей, ящики с патронами. Еще что-то. Ящик водки пшеничной, покрытый слоем пыли, видно из глубоких тайников. И еще ящик, если этот кончится. Три двухлитровых бутыли со спиртом, на тот случай, если и второй ящик кончится внезапно. Сверху водрузили эхолот для определения рыбы в воде и полезли сами. Командовавший всем этим действом генеральный собственноручно выкинул из салона мэра городка, который что-то неправильное сказал, и возлетели.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 А штуку баксов за час полета оплатишь? Не, вы чё? Тогда летим до точки. Вернешься через 4 часа. Ну ладно. Пьем дальше, закусываем соответственно. Долетели до места, где сторожка и посадочная площадка. На 250 пятьдесят километров ни одного дома вокруг. Стали выгружаться. На этот раз без работяг Тут и егерь местный толчется, мужик лет 60. На самом деле оказалось ему 36 шесть годков. Милиционер походил, посмотрел и говорит: Да ну ее нахрен службу, я тут с вами останусь. И остался. Вертолет затрещал и убыл. А мы с площадки, где десантировались, отправились в избушку. Опять стали пить. А водка зараза густая и не льется толком. Это к неохотно вылазиет из бутылки. Генеральный посмотрел, как она из бутылки вылезает, и тоном знатока: Точно сейчас градусов 30, холодно, однако, пошли ловить рыбу. Наделали бензобурами дырок во льду речки. Егерь только глазами хлопал. У него на лунку в полутораметровом льду неделя ушла. А как посмотрел на эхолот в деле, совсем очумел. С этого момента вся его речь стала сугубо матерной, хотя и раньше чистотой не блистала. В общем, жрем-пьем. Чтобы не переводить ценный продукт, Егерю удали спирт. Пьет все нормально. Я ж говорю, что не метиловый. А мне не верили. Это генерально опять в экспертах.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 Он удивился и говорит, какие, к черту, тетерева, холод же собачий, они все под снегом отсиживаются. А чего нам не сказал, ездили зря, черт знает куда. Такие аж пьяные, а вы не спросили. Тогда генеральный поехал за Семгой, остальные за Хариусом. Егерь остался спирт переваривать. Поход без аборигена оказался неудачным. Ухитрились один буран в промойне утопить, да или до буры поломали, начав сверлить лед на перекатах. Правда, и Семгу, и Хариуса добыли.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 а помывшись обратно на снег одеваться. Сильное было впечатление, и ощущение необычное Опять жрем-пьем, уже и спирт в дело пошел. Публика как может веселиться. Запомнил, как генеральный на озере кругами ездил. Уснул на буране, сидя, вот машина по кругу и ездит. А сзади меня какие-то щелчки. Поворачиваюсь, это одна из городских шишек из мелкашки по-генеральному лупит. «Ты чего, охренел?» спрашиваю, а сам у него винтовку отнимаю. — Да ладно, — говорит, — я с него шапку хочу пулей избить. Чего ты взъелся-то, думаешь, не попаду? — Вот так вот. А там дистанция была от 100 метров до 300 Это если дальнюю сторону круга брать. Да и стрельба по бутылкам с трех метров в его исполнении меня не воодушевила. Хорошо еще, что мне в спину не попал. Костер уже в снег ушел на метр, хотя его по уму на мокрых бревнах делали, когда наконец винтотряс прибыл.